«Глава шестая. Мы идем с тобой», — проговорил Базил голосом, нетерпящим возражений, шагнув в мою сторону так стремительно, словно опасался, что я сейчас же умчусь в карста на дна. «Мы семья, а семья своих не бросает». «Спасибо», — коротко ответила, благодарно улыбнувшись отцу. Я окинула взглядом лицо соратников, обветренный, усталый, но полный той несгибаемой решимости, что отличает настоящих воинов. В их глазах читалась безоговорочная поддержка, и я была уверена, что и они не оставят меня одно. Только спустя два часа, когда последний ком земли лег на могилы павших товарищей, а раненых кое-как разместили на взмыленных лошадях, мы тронулись в обратный путь. Воздух звенел от хриплых проклятий, которыми наемники поминали подлых убийц. Размытая дождем дорога превратилась в бурое месиво, глина чавкала под копытами и цеплялась за сапоги, затрудняя шаг. Раненые тихо стонали при каждом толчке, их бледные лица покрывало испарина, а наспех наложенные повязки то и дело приходилось менять. Но даже в этих тяжелых условиях никто не проронил ни слова жалобы, не потребовал привала. Напротив, казалось, что трудности пути лишь крепче спаяли наш отряд, а мысль, что впереди нас ждет возможный враг, странным образом не угнетала, а придавала новых сил, словно разжигая в крови огонь мести запавших братьев по оружию. До пьяного гоблина мы добрались глубокой ночью, на третий день изнурительного пути. Дорога обратно далась нелегко, на этот раз раненых было куда больше, и многие едва держались в сознании, не то что в седле. В крохотной придорожной деревушке нам посчастливилось раздобыть старую телегу рассохшимися колесами, куда мы уложили самых тяжелых. Остальных по очереди несли на наско расколоченных носилках, сменяя друг друга каждый час». И едва мы оказались во дворе таверны, откуда тянуло теплом очага и дразнящими ароматами жареного мяса, люди заметно приободрились. На их изможденных лицах появились улыбки, ведь впереди ее ждала крыша над головой горячая вода для омовения и сытный ужин. Сбросив тяжесть последних дней пути, наемники с неожиданной энергией принялись разбирать наш небольшой обоз. Они бережно снимали раненых товарищей и переносили их в тепло таверны. Даже кони, учуяв близость конюшни и свежего сена, заметно оживились, позвякивая сбруей. «А я все гадал: вернетесь ли?» – проговорил «А я все угадал. Вернетесь ли?» – проговорил Тором с нескрываемой тревогой, оглядывая заполненный измученными наемниками двор. Его пухлые пальцы нервно перебили край засаленного фартука, а на красном лице застыло выражение искреннего беспокойства. «Тут для тебя письмо оставили, Мел». «Спасибо», – усмехнулась, ожидая чего-то подобного. «Я взяла сложенный в четверо лист дорогого пергамента». Послание было запечатано темно-красным сургучом, на котором виднелся оттиск незнакомого герба, извивающаяся змея, сжимающая в своих кольцах меч. Сломав печать, я развернула лист, и мой взгляд скользнул по строчкам, выведенным каллиграфическим почерком. Содержание было кратким. Место и время встречи. Королевский дворец. Завтра в полдень. — Значит, они следили за нами, — мелькнула мысль, когда я передавала послание Базилу, который нетерпеливо переминался рядом, пытаясь заглянуть через плечо. — Дворец, значит, — задумчиво пробормотал мужчина, поднес пергамент к носу и, втянув воздух, насмешливо хмыкнул. — Что ж, не зря я прихватил парадный камзол. У тебя есть парадный камзол? Я удивленно вскинула бровь, пытаясь представить сурового наемника в дворцовых одеждах. Но мало ли, где пригодится, вдруг смутился Базил и кашлянув стихим смешком продолжил. Должен же я соответствовать, если моя девочка может оказаться благородной леди. Ну да, кивнула, оглядывая опустевший двор. Кроме нас с Базилом и Харди, здесь уже никого не осталось. А из распахнутой настиж двери таверны доносились зычные команды Торма, распоряжавшегося насчет комнаты горячей воды». В общем зале, измотанные дорогой и боем наемники, те, кто мог сидеть, уже устроили за стойкой с кружками Эля. Раненых разместили на широких лавках у пылающего очага, где молоденькие служанки, причитая и охая, обтирали через силу улыбающихся воинов трепицами, смоченными в целебном отваре. «Идем, пора и нам отдохнуть», – скомандовал Базил, первым шагнув в сторону двери – Я двинулась за ним следом, мечтая о медной ванне с обжигающей горячей водой, кружке травяного отвара и сочном куске мяса, запеченного с ароматными специями. И только Харди, чуть задержавшись, окинул меня внимательным взглядом, добродушно проворчал. «Нужно осмотреть твои раны перед завтрашним визитом, и, пожалуй, стоит обработать их целебной настойкой Поттера, Знаешь что и что светится в темноте» добавил лекарь, многозначительно на меня посмотрев. Я мгновенно поняла его намек. Эта редкая настойка не только исцеляла, но и защищала от определенных видов магии. В высших кругах частенько прибегали к чарам для достижения своих целей, а мне совсем не хотелось оказаться под внушением какого-нибудь благородного лэрда». У основания скрипучей лестницы наши пути разошлись. Базил и Харди устремились к стойке, намереваясь поправить здоровье кружкой крепкого эля, а я поспешила в свою комнату, желая поскорее смыть себя многодневную дорожную грязь и пыль. В комнате, куда меня проводила служанка, уже ждала медная лохань с дымящейся водой. Воздух был напоен ароматами целебных трав, добавленных для омовения. А на широкой кровати, застеленной свежим льняным бельем, лежала стопка одежды. Я сразу отметила тонкую выделку ткани и искусную вышивку по вороту. Такие вещи не купишь в обычной лавке на рыночной площади. На мой вопросительный взгляд, служанка, разгладившая складки тем на коричневое платье, лишь пожала худенькими плечами. Лэрд Авенир», — распорядился госпожа. «Госпожа!» — это обращение резало слух. «Еще вчера я была просто мэл, наемница из отряда Базила, чье имя произносили без всяких церемоний. А сегодня...» «Кто я сегодня?» «Наследница древнего рода или пешка в чужой игре?» Но больше всего разозлило это самоуверенное вмешательство в мою жизнь, словно Лерт уже считал меня своей собственностью, о которой нужно позаботиться. Горячая вода немного сняла усталость и накопившееся раздражение, но не смогла избавить от гнетущего предчувствия неизбежных перемен. Взобравшись с ногами на узкую кровать и кутаясь в жесткое льняное покрывало, я медленно подтягивала травяной отвар, принесенный служанкой, и отрешенно рассматривала свое отражение в зеркале. Огненно-рыжие волосы, еще влажные после мытья, падали на плечи спутанными прядями. В черных глазах застыла мрачная решимость, а на изможденном лице проступали следы пережитых испытаний. Крепкое, закаленное в боях тело покрывало сеть шрамов, но взгляд все время возвращался к метке на правом плече, что сейчас тускло мерцало в полумраке комнаты. Раньше я не придавала этому значения, считая игрой света или обманом уставших глаз. За окном вдруг раскатисто громыхнуло, а через секунду тяжелые капли дождя забарабанили по прохудившейся крыше. Снизу из общего зала таверны донесся взрыв пьяного хохота. Наемники праздновали возвращение, пытаясь крепким элям заглушить боль недавних потерь. А я сидела на жесткой кровати, наблюдая, как пламя свечи отбрасывает причудливые тени на закопченные стены и размышляла о завтрашнем дне, который мог полностью изменить мою судьбу. Снова, как в тот день, когда я очнулась на поле боя, и в моей голове невероятным образом переплелись воспоминания двух разных жизней. Ночь прошла беспокойно. В странных снах я видела, как та версия меня, что жила среди небоскребов и неоновых вывесок, неуклюже отбивается мечом от чудовищного монстра с горящими глазами. Проснувшись приглушенным криком, я машинально окинула комнату цепким взглядом наемника и, только убедившись в безопасности, разжала побелевшие пальцы, стискивавшие рукоять кинжала, что всегда лежал под подушкой. Плеснув лицо прохладной воды из кувшина, я прошлась по комнате, разминая затекшие мышцы. Тело, привыкшее к ежедневным тренировкам, само повторяло выверенные движения, плавные перекаты с носка на пятку, стремительные выпады, точные блоки. Постепенно туман в голове рассеивался, а неприятный осадок от ночного кошмара таял. Тихий стук в дверь и нерешительный голос служанки за ней прервали мои метания по комнате, а размеренный скрип половец в коридоре выдавал присутствие как минимум двух человек – «Госпожа, ваш завтрак!» «Проходи», — отозвалась я, опускаясь на край кровати, а пальцы, скрытые складками одеяла, привычно сжали отполированную рукоять кинжала. Годы наемничества научили никогда не терять бдительности. В комнату, как я и определила по звуку шагов, вошли две служанки. Первая несла поднос с дымящейся кашей и свежим хлебом, от которого исходил такой аромат, что рот невольно наполнился слюной. Вторая девушка бережно прижимала к груди объемный сверток, обернутый в плотную ткань. «А это что?» – кивнула я на таинственную ношу. Лерта Венир приказал помочь вам облачиться». С плохо скрытой завистью ответила темноволосая девушка. Она бережно развернула на столе роскошное платье из темно-синего шелка. Серебряная вышивка, украшавшая подол и рукава замысловатым узором, мягко мерцала в лучах восходящего солнца, пробивающихся сквозь мутное окно. хм оставьте меня!» приказала, рывком поднимаясь с кровати. Я дождалась, когда служанки покинут мою комнату, сбросила на пол и подарок Авенира, и залпом, осушив кружку с теплым отваром, принялась одеваться. Кожаные штаны, удобные сапоги, простая белая рубашка и потертая куртка. Привычная одежда наемника. Меч на поясе и кинжал в голенище сапога. Пусть увидят, кто я есть на самом деле. «Не наденешь?» Спустя некоторое время раздался от двери знакомый голос. Базил, прислонившись к дверному косяку, выглядел непривычно в темном камзоле, расшитом золотыми нитями. Его обычно растрепанные волосы были тщательно уложены, а седая борода заплетена в две церемониальные косицы, как у старых воинов в дни больших празднеств. «Нет», – коротко ответила, ловким движением, собирая непослушные рыжие пряди в простую косу. И, перехватив волосы потертым кожаным шнурком, я проверила второй нож за голенищем сапога и решительно направилась к двери.